«Глава третья. Птичка. Птичкина, сегодня дежурство у тебя, помнишь?» Меня окликает старший по этажу Соловьев. Он учится на последнем курсе и пару раз пытался пригласить меня в кино или в кафе, но я отказывалась. «Помню», — отвечаю я. «В четыре буду на месте. А что поздно так? У меня лекции дополнительные сегодня. Но я все успею, не переживай». Ладно, я в десять приду, проверю. Давай. Машу ему рукой, сбегаю вниз по лестнице. Быстрее тороплюсь на пары в университет. Я учусь на втором курсе на дизайнера и живу в общежитии при универе. В Москве у меня никого нет. Хотя нет, есть дальняя родственница, тетка по папиной линии, но она сама живет в однушке, да мы с ней не особо общались. Я была у нее пару раз, когда только переехала в столицу. И все. Да мне и нравится в общаге. Рядом с университетом, пешком можно дойти. Три дня в неделю я подрабатываю курьером. Про тот случай в небоскребе я пытаюсь не вспоминать. Хотя взгляд того мужчины преследовал меня еще пару дней. Какой-то он цепкий, колючий, не отпускающий. Как хорошо, что я его больше не увижу. Я забегаю в аудиторию и сажусь за парту в углу наверху. На курсе я ни с кем особо не общаюсь. Подруг не завела, поэтому сижу обычно на парах одна. Преподавательница по английскому здоровается и начинает лекцию. Я старательно записываю за ней, когда раздается громкий стук в дверь, и она сразу же открывается. «Здравствуйте! Простите, можно?» Взгляды всех устремляются на вошедшую девушку. «Здравствуйте! А вы кто?» — спрашивает преподавательница. «Охотникова Лика!» — отвечает девушка. «Охотникова! Проходи, садись и больше не опаздывай!» Девушка быстро пробегает взглядом по аудитории и направляется ко мне. «Можно?» — смотрит на меня сверху. «Я лишь киваю и двигаюсь к стенке». Девушка садится и протягивает мне руку. «Лика!» «Влада!» Отвечаю я и жму ее ладошку. «Прикольное имя!» Усмехается она. «Охотникова!» Окликает ее преподавательница. «Мало того, что ты опоздала, ты еще и разговариваешь во время лекции!» «Птичкина! Прекратите там, а то обе в деканат пойдете!» Я виновато смотрю на нее и киваю показывая, что я поняла. Соседка по парте тоже вроде понимает, но прежде чем затихнуть, шепчет мне, едва сдерживая смех. «Птичкина? Ты реально птичкина!» Строго смотрю на нее и прикладываю палец к своим губам, намекая, что не намерена нарушать порядки. И остаток лекции мы сидим тихо и не привлекаем внимания преподавательницы. После того, как раздается звонок, я встаю и собираюсь, как обычно, уйти и посидеть где-нибудь в коридоре, повторить лекции и подготовиться к зачету. Беру сумку. Но меня окликает моя новая знакомая. — А тебя, правда, Влада Птичкина зовут? — спрашивает с открытой улыбкой. — Да, — пожимая плечами. — А что? — Прикольно! Влада — имя такое необычное для девочки. «Папа назвал так». «Не, классно звучит. Влада Птичкина. Правда. А я Лика». «Да я запомнила», — улыбаюсь в ответ. «Ты куда на паузу?» «Не знаю. Посижу где-нибудь». «Слушай, а не покажешь мне, где тут у вас деканат? Мне документы надо донести». «Пойдем», — соглашаюсь я. «Не знаю почему, но Лика мне нравится». Смотрит открыто, улыбается и общается так, как будто мы давно знакомы. — А ты откуда к нам? — спрашиваю я, пока мы идем к канату. Из Англии. — Ого! — не скрывая удивления. — Ну да! — усмехается она. — Я там с мамой жила. Училась там в местном универе, но мне не понравилось. — Да? А почему? — Не знаю. Скучно было мы там вот один раз потусили так хорошо в клубе оторвались подмигивается улыбкой и меня короче из универа выперли говорят что позорю ну папкой решил к себе забрать вернее не так мама меня к нему отправила говорит я не справляюсь разбирайся сам со своей дочерью смеется лика я понимаю киваю. но ты знаешь продолжает она уже без улыбки я даже рада «Мама там личную жизнь устраивает, и наблюдает за этим мне не в кайф!» «А твои родители в разводе?» — вылетает у меня. «Прости, можешь не отвечать». «Да почему?» «В разводе давно уже. Я с мамой уехала в Лондон жить, а папа тут остался. Но теперь я с ним буду жить». «Ну, классно!» — улыбаюсь я. «Вот деканат, показываю на дверь. Подождешь меня?» Киваю. Так мы с Ликой и проводим всю паузу вместе. Она рассказывает о себе, я немного о себе. Удивительно, но с ней я ощущаю себя как-то иначе, чем с другими однокурсниками. С ней легко, что ли? Мы и на следующей паре садимся вместе. После лекции выходим из здания университета. «Фух, устала я что-то!» — вздыхает Лика, потягиваясь. «Нагрузка, конечно, тут у вас!» Привыкнешь? Ну да, у моих родителей и бзик. Я должна получить высшее образование. Хотя нафига ну мне, я и так могу к папе вон идти работать. Так нет же, дай же им диплом. Хорошо, хоть не красный. Тебя тоже родители заставляют учиться? Нет, я сама хочу, отвечаю я. Наоборот, они были против, чтобы я в Москву поехала поступать. Хотели, чтобы. Там осталось, в нашем городе. — Нафига тебе это? — непонимающе пожимает плечами Лика. — Ну, универ этот, и без него можно хорошо устроиться. — Слушай, Влада, а пошли в кафешку. Я что-то так устала и такая голодная. Пошли, я угощаю. — Не могу, спасибо. — А что так? С мальчиком встречаешься? — улыбается Лика. — Нет, у меня дежурство в общаге. «Надо все успеть, и так сегодня поздно приду. «Вау, ты в общаге живешь!» «Да, круто! Я бы тоже хотела в общаге жить, но отец не пустит. Хочет контролировать каждый мой шаг. Ну, он, наверное, просто беспокоится о тебе. Это нормально». «Да нет, у меня классный отец на самом деле», — смеется Лика. «Я его очень люблю. Знаешь, я до сих пор хочу, чтобы они с мамой заново сошлись». И мы жили бы одной дружной семьей. Вот такая я наивная. Ну, почему наивная? Это нормальное желание. Ладно, Лика, мне пора, а то вообще ничего не успею. Прощаюсь я и собираюсь бежать в общагу. Но Лика берет меня за ремешок сумки. Погоди, Влада, а можно я с тобой? И смотрит мне в глаза. Куда со мной? Таращусь на нее, не понимаю. Ну, в общагу. Не хочу домой ехать, скучно там. Хочешь, я помогу тебе. Ну, мне просто интересно, что у вас там в общаге. Пошли, и сама тянет меня. Странное, конечно, желание, Ну почему бы и нет. Пусть посмотрит. Помощи мне, конечно, не нужно. Наверное, Лика просто посмотрит и уйдет. Хорошо, киваю я, и мы вместе быстрым шагом идем к общаге.